Книгомания. Купите электронную читалку и или выделите в доме полку для книг, которые читаете сейчас или собираетесь прочесть в ближайшее время. Вы обожаете книги. Вам нравится смотреть на них и брать их в руки. Попадая в книжный магазин, вы чувствуете возбуждение. Для вас величайшее в жизни удовольствие принести домой пару новых томов и аккуратно поставить на полку, окинуть стройные ряды книжных корешков восхищённым взглядом и сказать себе: когда-нибудь я все их прочту, а потом пойти заняться другими делами. Купите себе электронную читалку. На ней нет ни элегантной обложки, ни фамилии модного автора, которыми можно щегольнуть перед гостями, зато вы очень скоро поймёте: Для чего вам нужна книга? Для чтения или для украшения библиотеки? Если электронная книга вам понравится, тогда можете позволить себе приобрести её в бумажном варианте, поставить на полку, читать и перечитывать, показывать друзьям и испытывать восторг обладания. Если вы категорический противник читалок, тогда выделите у себя в книжном шкафу полку для книг. которые читаете сейчас или собираетесь прочесть в ближайшее время, следите, чтобы книги на ней не застаивались. Правило номер 1. Только после того, как одна из книг с этой полки прочитана, покупайте новую. Правило номер 2. Читайте книги, стоящие на этой полке в том порядке, в каком вы их покупали. Правило номер 3. Если книга простояла на полке нечитанной больше 4 месяцев, подарите её другу или отнесите в букинистический магазин. Не жульничайте. Выполняйте эти простые правила, и вы убедитесь, не пройдёт и года, как вы избавитесь от привычки покупать книги без разбора.